Пятно это быстро на глазах росло, увеличивалось и через несколько секунд превратилось в небольшую фигуру человека, распростертого на площадке. — Это он, товарищи, он! — взволнованно говорил лорд. — Даю одну десятую вперед! — послышался твердый и четкий голос капитана. — Вызвать глиссер! Приготовиться к спуску! — Есть вызвать глиссер! Приготовиться к спуску! — с к в о р е ш н я повернулся к ближайшей толстой стойке перил и нажал кнопку на ней. На верхнем конце стойки откинулась крышка, и с к в о р е ш н я д о с т а л из отверстия небольшой микрофон, за которым тянулся провод. В полголоса он передал кому-то распоряжение, вставил микрофон на место и закрыл крышку. Между тем капитан прикоснулся к одной из кнопок на переднем щитке и перевел подушки на несколько делений вправо крайний рычажок. Металлический холм вздрогнул и двинулся вперед все быстрее и быстрее. Вода с легким плеском огибала его широкий и круглый нос, скользила по многочисленным продольным ложбинкам на его боках и смыкалась позади. Не сводя глаз с экрана, на котором застыло изображение айсберга с фигурой человека, капитан слегка повернул сверкавший белым светом штурвал. Судно послушно переменило курс, на несколько градусов к югу. Из люка появились два человека в ф о р м е н к а х и без козырках. За ними показались два ящика, один побольше, продолговатый и плоский, другой поменьше, почти кубический. Люди стали неподвижно по сторонам люка, каждый со своим ящиком у ног. Из открывшейся возле люка щели Поползла вниз, плотно прилегая к бокам судна, гибкая металлическая лестница и остановилась, как только ее нижняя перекладина погрузилась в воду. В этот момент потянул легкий ветер, и неожиданный свет стал вдруг разливаться по поверхности океана. Он появлялся то тут, то там... то возникая из глубин, то опускаясь туда зеленовато-голубыми, синевато-зелеными, светящимися туманностями из множества мелких нежных искорок, они переливались красными оттенками, сливались в большие пятна, захватывали все больше и большее пространство, разгорались на мелкой рябе под ветерком, как масса пылающих шаров. И вдруг... Вся поверхность океана вспыхнула, как будто она покрылась слоем раскаленных до бела железных опилок. В следующее мгновение она превратилась в расплавленное жидкое серебро с загорающимися в нем звездочками, шарами, овалами из кроваво-красных рубинов, зеленых изумрудов, синих сапфиров. Стало светло, но все выглядело при этом странно, По-новому, неузнаваемо. Свет лился отовсюду, со всех сторон, И теней не было. «Пирозомы!» — восторженно воскликнул лорд. «Пирозома Атлантика! Самое яркое из светящихся животных! Какое прекрасное зрелище!» Металлический холм, Несся вперед, взметая впереди себя и по сторонам волны холодного пламени. Внезапно у самого подножья холма из этого жидкого пламени взвелось длинное гибкое тело, все как будто о б л и т о е серебристо-голубой парчой, изогнулась красивой дугой, нырнула и с к р ы л о с ь За первым сейчас же последовало второе, потом третье, четвертое, и через минуту стадо дельфинов в стремительном фантастическом танце окружило судно и следовало за ним, не отставая. Громкий возглас с к в о р е ш н и оторвал лорда от этой картины и вернул его к действительности. «Человек на льдине!» На расстоянии двухсот метров от судна в ы с и л с я гигантский айсберг. Он поднимался, словно объятая пламенем гора, нестерпимо яркая, переливаясь всеми цветами радуги, как чудовищный бриллиант, полный внутреннего огня. На ослепительно-белой площадке айсберга, под входной раковиной грота, С большой отчетливостью виднелась неподвижная темная фигура человека. Позади судна, на расстоянии нескольких десятков метров от площадки, под водой вдруг сильно забурлило, и судно почти тотчас же остановилось. «Глиссер на воду!» — скомандовал капитан. Один из стоящих у люка людей поставил свой ящик на бок и нажал замок. Ящик раскрылся и через минуту превратился в небольшой резиновый глиссер на сложном каркасе из блестящих металлических прутьев, полос и пластинок. Из второго ящика тем временем был извлечен небольшой электромотор со складным винтом и прикреплен на корме глиссера. Еще мгновение... И глиссер, соскользнув на пылающую воду, со с к в о р е ш н и у руля и двумя его товарищами на борту, неслышно понесся к кайсбергу, осыпанный белыми брызгами огня и каплями горящих самоцветов. Издали доносился голос с к в о р е ш н и окликавший, что-то спрашивавший, ободрявший. Обратно глиссер летел, словно на огненных крыльях. С выключенным мотором Он не успел еще вплотную пристать к металлическому борту судна, как скворечня взбежал на площадку, держа на руках маленькое человеческое тело с беспомощно свисающими головой и ногами. — Хлопчик! Хлопчик! — кричал он возбужденным и радостным голосом. — Совсем еще мальчик! Жив — Жив? — бросился к перилам лорд. — В обмороке. Сначала стонал, потом затих. «Скорее ко мне, в госпитальный отсек!» — крикнул лорд, бросаясь к люку и скрываясь в нем. За ним исчез с к в о р е ш н я со своей ношей. Потом спустились люди со сложенными в ящики глиссером и двигателем. Лесенка уползла в свою щель. На площадке остался один капитан. Он нажал кнопку на щитке управления. Перила разомкнулись и расчленились в нескольких узловых местах. Горизонтальные прутья опустились и, прильнув к стойкам, скользнули вместе с ними внутрь холма. Капитан осмотрел площадку, оглядел пустынный океан и тоже спустился в люк. Сейчас же после этого необыкновенный холм начал быстро погружаться и через несколько мгновений скрылся под водой. Набежавший вал, как огромный утюг, прошелся по тому месту, где только что возвышался холм, словно уничтожая малейшие следы его на поверхности океана.